Глава двадцать седьмая Достав из хранилища в ремне тело книжной Анастасии Таракановой, я аккуратно положил его около стенки. Я вот только ломал голову над тем, как избавиться от тела. Но вот возможность появилась, и меня терзают сомнения. Наблюдая за мной, медведь вздохнул. «Как же тяжело с вами, с людьми! Я же пообещал, что не буду ее есть!» — Да как-то не по-человечески это — бросать вот так труп. Попробовал я оправдаться. — Ты не бросаешь, — снова вздохнул Медведь, — а отдаешь мастеру. — Что ты с ней хочешь делать? — пересилив себя, спросил я. — Сделаю из нее слугу, — ответил Медведь и добавил. — Скоро наш договор закончится, и я уйду отсюда. Мне нужны слуги. — Но она же умерла, — растерялся я. — А мне живые и не нужны, — ответил Медведь. «Живые не выдержат». И все-таки я сомневался. «То есть она станет зомби?» спросил я. «Я не знаю, кто такие зомби», ответил медведь и, помолчав, добавил. «Я так понимаю, она не все свои секреты тебе рассказала». Я растерялся. «Откуда медведь может знать, что я не успел как следует допросить Анастасию?» «Вот и распрошу ее на досуге», подвел итог нашему разговору медведь. «А теперь иди». А то скоро раненая очнется. Не нужно, чтобы она пришла в себя здесь». Словно подтверждая слова медведя, раздался стон. Это заставило меня забыть про тело Анастасии Таракановой и вспомнить о делах живых. Я протянул руку к Мосяню, но прежде чем разбудить его, спросил у медведя. «Задание прежнее — культивировать ци, тренировать тело и работать с артефактом». Медведь кивнул и добавил. — Когда будешь работать с артефактом, попробуй сделать так, чтобы он мог делиться на три части и собираться воедино. Это не обязательно, но попробуй. — Хорошо, — ответил я и позвал китайца. «Мо сянь — Мосянь! Китайц встрепенулся и удивленно посмотрел на меня. — Нам нужно идти, — сказал я. Мосянь глянул на Марту, а потом на Медведя. — Спасибо, господин высокоуровневый демонический зверь, — сказал он, поклонившись. И тут его взгляд упал на тело книжной Таракановой. Он снова посмотрел на меня, но вопросов задавать не стал. Молча взялся за ручки носилок, показывая, что готов идти. Мне пришлось снова приспосабливать факел в руке, потому что, как ни крути, а в темноте я ничего не видел. Прежде чем переступить барьер, я обернулся к медведю. Он сидел в позе для медитации и даже глаза уже закрыл. Но, словно почувствовал мой взгляд, махнул своей огромной лапой. Этот жест в равной степени можно расценить как жест прощания и как что-то типа «досваливай уже побыстрее». Вдаваться в размышления я не стал, потому что Марта снова застонала. Я дернулся к ней и уронил факел. То ли он упал неудачно, то ли еще по какой причине, но огонь погас. Осталось только несколько красных искорок, но и они вскоре потухли. И мы оказались в полной темноте. Я засмеялся. Такое уже было». Я уже возвращался от медведя без света, однако это становится традицией. Марта снова застонала, и Мосянь сказал. «Надо идти, молодой господин!» «Да кто ж спорит-то?» — согласился я. И мы потихоньку двинулись вперед. Благо, коридор один, заблудиться негде. Когда глаза привыкли, стало понятно, что темнота далеко не полная. На стене звездной россыпью светились малюхонькие искорки, да от груди Марты исходило едва заметное алое сияние. Хотя не совсем алое, а алло-золотое. Когда мы вышли на улицу, стояла уже глубокая ночь, и все равно мужики не разошлись, они толпились у костра, ждали нас. Но когда мы вышли из рудника, они не поспешили к нам, а некоторое время стояли и настороженно всматривались в нас. Мы с Мосянем тоже остановились, потому что напряжение только что не звенело. Однако стон Марты разрушил это напряжение, и кто-то из мужиков спросил. «Барин Владимир Дмитриевич! А кто же еще?» — ответил я вопросом на вопрос. По заводу пронёсся вздох облегчения, и мужики окружили нас. «Ну и запашок», — прокомментировал кто-то. «Чего это так воняет? Как будто вы в помойной яме неделю сидели». И я вспомнил, что моё тело после прорыва покрыто нечистотами. Собственно, я и не забывал об этом, потому что чувствовал не только запах, но и липкость по всему телу. Но сейчас я с этим ничего не мог поделать. Нужно было ехать домой и идти париться в баню. Ну или хотя бы просто мыться. «Как девица!» — раздался голос Добрыни Всеславовича. «Жить будет!» — выдохнул я. «Мужики тут же забрали у нас с мусянем носилки. Куда нести? В контору?» — спросил кто-то. «Нет, к карете. Поедем домой!» — ответил я. «Не советую сейчас!» — предупредил Добрыни Всеславович. В другой раз он, наверное, жестче выразился бы, но после того, как я наорал на всех, когда мы Марту привезли, он больше не рисковал идти против моего слова что ж мы ночью дорогу домой не найдем что ли усмехнулся я твари на охоту вышли коротко ответил управляющий заводом сюда то они не сунутся а вот в лесу нападут пусть нападают отмахнулся я у меня для них сюрприз есть давно опробовать хотел вы уверены спросил управляющий абсолютно несите марту к карете пока мы шли до кареты и пока укладывали марту кто то сгонял за кузьмой Он, по всей вероятности, уже хорошенько перекусил, и, судя по запаху, не только и тоже хорошенько. Но я не стал ругаться. Конюх действительно сильно боялся, и 100 грамм для храбрости ему не повредит. Хотя я считаю, что алкоголь в таких ситуациях только во вред. Он не только снимает напряжение, но и притупляет чувства, и снижает реакцию. Но да ладно, сейчас от Кузьмы требуется всего лишь доставить нас домой. Поэтому, как только мы выехали за ворота, я развернул над каретой защитный барьер. Такой же, как вокруг усадьбы, только относительно небольшого размера. Главное, что лошади и карета были внутри, под защитой мини-барьера. В Кузьмах лошадей, и мы поехали домой. Да, тварь действительно ждали нас в лесу. Тут были и волкалаки, и лютые мертвецы. Кстати, увидев лютых мертвецов, я поневоле вспомнил про книжную Анастасию Тараканову. Какая судьба теперь ее ждет? Хотя так можно говорить о живом человеке. Она уже умерла. Что касается тела, то это уже не сама княжна, а только ее тело. Бездушный труп. Вот вроде бы человек хотел меня убить, а я какого-то хрена переживаю о том, что в итоге будет с трупом. Хотя, по идее, мне должно быть все равно. Но нет, мне не все равно. И будь на месте тела княжны Таракановой, тело другого умершего человека, я все равно думал бы об этом. Потому что по русской традиции умерший должен быть предан земле. И точка. Долго думать на отвлеченные темы нам не дали. Первая волна волколака вкинулась к нам на перерез, в то время как толпа лютых мертвецов пыталась догнать нас сзади. Я даже испытал некоторое волнение и болезненное любопытство, наблюдая, как самый ретивый волколак отталкивается и прыгает на лошадей. Те шарахнулись в сторону и встали на дыбы, и Кузьма едва удержал их. Что касается волколака, то, достигнув барьера, он сгорел и осыпался красными мотыльками. И вследом за ним еще один, потом еще... Волкалаки прыгали и прыгали на барьер. Они как будто не видели, что их собратья сгорели. Мне даже в какой-то момент стало их жалко. Что же они, бедолаги, прыгают-то? Не понимают, что ли, что тут их ждет смерть? Подумал было, что я ненормальный. Но тут услышал, как Кузьма кричит. «Разуйте глаза, дурачок, Куда вы прыгаете?» И понял, что все со мной в порядке. Нормальная реакция человека, для которого жизнь имеет ценность. А потом нас догнали лютые мертвецы. Даже странно, что они так быстро бегают. Не ожидал от них такой прыти. В мою первую встречу с этими тварями, когда я упал с чистокола, они двигались намного медленнее, хотя тогда был день. Может, сейчас они притки из-за того, что на дворе ночь? Как бы там ни было, а защитный барьер выдержал и лютых мертвецов тоже. Но появилось смерцание. Следом у меня появилось подозрение, что барьер может выдержать только определенную нагрузку, а потом мы станем легкой добычей. Как только эта мысль пришла мне в голову, я заорал. — Кузьма, гони лошадей! Кузьма и так погонял, но после моего крика даже привстал на козлах, чтобы удобно было хлистать. А защитный барьер начал мерцать все чаще и чаще. После очередной ряби, пробежавшей по защитному барьеру, в руках у Мосяня появился меч. Я тоже хотел было призвать меч, но вместо этого в последний момент достал красный камень и поднял его над собой. А потом начал прогонять сыпа меридианом, разгоняя ее и направляя в камень. Это получалось уже легко и привычно. ЦИ набирала скорость, разгоняясь. А потом начала светиться, и камень тоже начал светиться. Алое сияние распространилось во все стороны внутри барьера, заполняя каждый уголок, каждую щелочку. Созданный алым сиянием фон насыщался, как бы становился плотным, вязким. И эта вязкость связала барьер, не позволяя ему распасться. Так мы и летели сначала через лес, потом через поле, а вокруг нас стоял вой. «Давайте, родимый, не подведите!» — кричал Кузьма, на нахлёстывая лошадей. Но те и так старались из последних сил. И когда мы проскочили через большой барьер, вой позади возрос до наивысшей точки. Армия волколаков и лютых мертвецов остановилась на границе. Думаю, им очень не понравилось то, что мы ускользнули. Интересно, на большой барьер они прыгать не стали. Почему ж тогда на маленький прыгали? Странные какие-то. Или у них в головах заранее прописано, чего следует бояться, и маленьких передвижных барьерах в этом списке нет? А потом, выждав немного, твари потянулись обратно в сторону леса. Я продолжал держать красный камень над головой, когда мы подъехали к усадьбе. Думаю, мы больше походили на красный светящийся шар, точнее половину шара, и появлением своим перепугали домашних. Дома никто не спал, все ждали нас, несмотря на позднее время, и очень обрадовались, что мы вернулись целыми и невредимыми. Оказалось, что Марта очнулась в дороге, и остаток пути с ужасом смотрела на происходящее – Я, занятый прокачкой ЦИ, даже не заметил этого. Мы помогли девушке зайти в дом, и вокруг нее тут же засуетились Матрена и просковья А Глеб с Данилой отвели меня в сторону. «Спасибо тебе за сестру», — сказал Глеб. «Не благодари», — ответил я. «Некоторые поступки мужчина должен совершить, даже если это опасно или невозможно». «А у нас для тебя подарок», — со злой усмешкой сказал Данила. «Я в первый раз видел друга в таком состоянии». «Что за подарок?» — спросил я. «Тебе понравится», — сказал Глеб. И на его лице появилась такая же злая ухмылка.